«Брось все здесь!» — сказал тот, и она выпустила драгоценности из рук. Родден сорвал у нее с груди бриллиантовое украшение и швырнул его в лорда Стайна. Оно рассекло ему лысый лоб. Стайн так и прожил с этим шрамом до могилы. «Пойдем наверх!» — приказал Родден жене. «Не убивай меня, Родден!» — взмолилась она. Он злобно захохотал. «Я хочу убедиться, лжет ли этот человек насчет денег, как он лгал на меня!»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 Она задумалась о своей долгой жизни и о всех печальных её событиях. Ах, какой она показалась Бекке унылой, какой жалкой, одинокой и неудачной. Не принять ли ей опиум и тоже покончить с жизнью, покончить со всеми надеждами, планами, триумфами и долгами? В таком положении и застала её француженка-горничная,